48. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. О, мировой свет! О, выдувальщик сферы! Батюшки-матушки мои! Как я счастлив! Как я счастлив распрощаться с этими оцивилизованными, притворяющимися добрыми людоедами! Как я рад, что заклинания Шаймара все еще держат их в миловом круге! Какая удача! как я восхищен возможностью покинуть вас. Сказать вам, точнее промолчать вам, а пошли бы вы на край сферы мира, ребятки. О, батюшки святы, только бы таинственные радиозаклинания Жужа, Риши, Имре и Дама продержали ситуацию в статике еще хотя бы полчасика. Пожалуй, именно столько нам рулить к берегу. А торпеда, ежели не повезет напоследок, Несется куда быстрее. А лодки? Что резиновые насосные надувалки против торпеды? Но лучше, конечно, часик. Ибо надо еще сгрузить с лодок добро, пристыковать его к спинам носильщиков, сдуть и спеленать сами лодки. Ибо Шаймару почему-то хочется волочь их с собой. Водрузить эту мокрющую резину еще на чьи-нибудь спины. Догадываюсь, на чьи... Ибо в том городке работорговцев мы прикупили все же недостаточно двуногих переносчиков, да и четвероногих тоже. А еще лучше, все же часика два-три. В брюхастом белом кошмаре наличествуют не только самоходные двухвинтовые мины. В нем еще, в смысле поверх у него, еще две бронебашни. А-ля крейсер, померкни мировой свет. Подводно-надводное чудище. Бред абстракциониста. Вернее, совершенно не бред, жутчайшая явь. Избыточно набрякший фурункул на теле океана, символ и натурное зрелище в одном железно-сварном воплощении. Калибры такие, что ой-ой. Надо бы на все же часа четыре, а то и все пять пешего хода, чтобы надежно уйти от их досягаемости. Как высоко нам подниматься по сфере мира, чтобы белая жуть превратилась в точку и сгинула в тарта рары? Да и то не гарантия. У нас под рукой лишь бинокли. Правда, у Йоки Матронов в загашнике составной телескоп с треногой. Но скучающим канонирам острова имперцев не потребна даже тренога. У них в башнях встроенные и готовые, а разве что расчехлить в секунду телескопические дальномеры. Любуйся сферой мира на любом расстоянии. Ну и расстреливай, что нравится. Баллистические таблицы тут же в целлофанчике и на шпильках. чтобы не запотевали, значит, когда лодка в глубине прет. Ох, хочу на берег, как же хочу! В пустыню, в степь, пусть уж в сельву нехоженную, лишь бы ботиночками можно было топать куда подальше. И сельва, пожалуй, даже всего приятнее, ибо хоть пологом листвы покроет. И, может, перископ и инфракрасный глаз, поверх орудийной двустволки вкрученный, сразу и навсегда нас в этом царстве флоры потеряют. О, выдувальщик сферы! Прикрой нас, что ли, дождевым облачком, пока суд додела. А там, глядишь, и субмарине понадобится куда-то по своим людоедским делам. И станем мы свободны от обязательств притворяться шпионами.